рай монстров глава 11 великое опустошение читает магнус бьорн специально для сайта рулайчка ру .ru. леньхуан рухнул в постель после ночи тяжелого труда и проспал большую часть дня. Когда он проснулся его сестра уже вернулась из школы а вот момент когда она туда уходила, отсутствовал в памяти Линьхуана. Вместе они отправились ужинать в столовой, снова встретившись со Шрамом из комнаты 301. Они обменялись приветствиями, дружеская улыбка Линьхуана и скупой невразительный кивок мужчины, после чего все приступили к еде. Позже ночью, как только Линьсинь заснула, Линьхуан начал практиковать технику ножа на балконе еще до того, как Шрам начал свой ночной ритуал. На третье повторение он заметил идущего к своему месту на лужайке мужчину. На этот раз Лень Хуан, не отрывая глаз, следил за движениями человека, чтобы не пропустить ни малейшей детали. После трех повторений шрам остановился и вернулся в свою комнату. Пока сцена была все еще свежей в памяти Лень Хуана, он провел некоторое время, анализируя его движение, прежде чем продолжить собственную тренировку. Как и в предыдущую ночь, он выполнил в общей сложности 100 повторений, но с гораздо лучшими показателями. Результатом его тяжелого труда стали 36 фрагментов. Объединив полученное, он собрал в общей сложности 57 фрагментов, но этого было недостаточно до полного умения. Третьи сутки. Линьхуан снова проспал добрую часть дня. «Братик, ты несколько дней мучишься от бессонницы?» спросила Линьсинь с обеспокоенным выражением лица. «Немного», — согласился Линьхуан. «Это спасет его от необходимости объяснять свое ночное бодрствование». «Вот как? Тогда ты поспи еще, а я чуть позже принесу тебе в комнату ужин», — радостно сказала Линьсинь. «Между прочим, владелец передал, что на твое имя пришла посылка, переадресованная сюда из нашего дома. Она у меня», — сказала Линьсинь достала коробку из своего личного хранилища. «А, ну я ведь ничего не покупал». Закончив фразу, Линь Хуан увидел имя отправителя. Ассоциация охотников, седьмой районный отдел. И он тут же вспомнил о награде, обещанной ему за убийство вампира. «Интересно, какая же награда мне полагается за такого кровососа?» — сказал Линь Хуан, разрывая упаковку. Внутри был чемодан с кодовым замком, и рядом письмо. Увидев, что чемодан закрыт, Линь Хуан взял конверт в надежде найти там четырехзначную комбинацию. Это было благодарственное письмо, присланное Ассоциацией Охотников. Его содержание включало обычную благодарность и похвалу, за которым следовал пароль и описание награды. Прочитав, Линь Хуан засиял. Ассоциация Охотников удивительно щедра. После чего он взволнованно набрал комбинацию. Семь. «Один, ноль, один». Раздался щелчок. Чемодан автоматически открылся, демонстрируя свое содержимое. «Огнестрел?» Леньхуан охнул. «Блэк Игл 33. Новое снаряжение ранга черного золота от Дезерт Игл Компани. Я слышал, что у него самые лучшие показатели среди своих коллег». Это благодаря его удивительной способности переключаться между режимом пистолета и режимом снайперской винтовки. Его цена сравнима с некоторым снаряжением ранга синей меди. Линь Хуан взволнованно трогал черный пистолет. У пистолета был суровый вид, который превосходил даже Грей Игл-17. Весь корпус изготовлен из черного золота и украшен серебряной гравировкой. что придавало ему холодный, властный, но чертовски стильный вид. Вдоволь налюбовавшись, Лень Хуан спрятал пистолет. Для его активации требуется жизненная энергия. Это было в порядке вещей для огнестрельного оружия. Боеприпасы формировались из силы жизни. При его нынешнем боевом ранге Блэк Эггл был явно непригодным для использования. Чтобы использовать его, нужно было достичь хотя бы ранга черного железа. «Как только мой боевой ранг будет черного железа, я буду защищен по всем фронтам. Искусство крови для ближнего боя, а Black Eagle для дальнего. Так моя боевая мощь просто сказочно увеличится», — подумал про себя Линьхуан. Однако, несмотря на свое возбуждение, он был не из тех, кто зацикливается на каких-то далеких мечтах. Он беспокоился о проблемах насущных. Он знал, что именно требует его внимания. «Мне необходимо собрать все фрагменты великого опустошения до начала экзамена, если я хочу защитить себя». Поужинав с сестрой и перед тем, как начать тренировку, Линь Хуан выпил чашечку чая спокойствия. Он свернул коврик в гостиной и отодвинул диваны в сторону, чтобы сформировать свободное пространство посреди комнаты. Раньше он практиковался на балконе, но ощущал, что тот слишком тесен для его нужд. Балкон был в ширину всего 2 метра. Таким образом, он пришел к решению практиковаться в гостиной. Что касается того, почему он отодвинул мебель в сторону, он боялся что-нибудь сломать. Линьсень хотела понаблюдать за братом, но, увидев его сосредоточенное выражение лица, решила не навязываться и ушла делать уроки. Возможно, эта смена обстановки на более просторную возымела эффект. Лень Хуан ощутил, что практика пошла быстрее, чем раньше, и успешные попытки стали получаться намного чаще. Благодаря вечерней тренировке его успех вырос более чем на 60%, и выигрыш сегодня составил 68 фрагментов. Он был озадачен этим кардинальным изменением. Мало того, что случился резкий скачок успешных попыток с 20% до 60%, так еще и усталости было намного меньше, чем раньше. Было ощущение, что он на стимуляторах. Он внимательно отследил свои действия и обнаружил виновника. Чай спокойствия? Но ведь я принимаю уже его несколько дней, и до этого не ощущал никакого эффекта. Обдумав это, он налил еще одну чашку чая спокойствия и выпил. Сладкий сок значительно укрепил его дух. Похоже, я нашел катализатор. Как только он узнал о свойствах чая... он услышал, как закрылась соседняя дверь. Линьхуан бросился к балкону, чтобы снова шпионить за тренировкой шрама. В этот раз он смог разглядеть все еще более детально. После наблюдения и мысленной симуляции движений Линьхуан вернулся в гостиницу и приступил к тренировкам. Это продолжалось до 7 утра. Из ста повторений он получил в общей сложности 88 фрагментов, что означало, более 80% его движений были эффективными. Когда Линьсинь собралась в школу, она увидела энергичного Линьхуана, тренирующегося посреди комнаты, и предположила, что он только что проснулся. Не особо вникая во все это, она ушла. После быстрого завтрака Линь хуан проанализировал свое психическое состояние. Он был энергичным, как никогда, без каких-либо признаков усталости. Снова залившись чаем спокойствие, Линьхуан вернулся к тренировкам. С утра до заката он выполнил еще 100 повторений и получил еще 87 фрагментов. Однако, получив 87-й фрагмент, он снова услышал знакомый звук. Получено 300 фрагментов Великого Опустошения. Вы желаете объединить их, чтобы создать начальный сценарий писания Великого Опустошения? Рай Монстров. Глава 12. Мистер Юй и Гу И. Читает Магнус Бьорн. Специально для сайта Rulay.ru «Это редкая карта навыка? Я хочу объединить фрагменты!» Немедленно согласился Линьхуан. Через некоторое время в его колесе жизни появилась зеленая кристальная карта. С помощью мысли он извлек ее, и та появилась в его правой руке. Карточка была сделана из зеленого кристалла. На лицевой стороне находился высокий мужчина средних лет, стоящий посреди пустыни, а возле него в песке торчал длинный нож. Это был образ человека, который не прогибается перед трудностями. Осмотрев лицевую часть карты, Лень Хуан перевернул ее. Карта навыка. М -м -м. Название, умение, писание великого опустошения, неполное, редкость редкая, тип умения, навык клинка. Ранг навыка, боевой навык золотого ранга, статус используемый, примечание. Так, это умение классифицируется как специальный боевой навык. Его сила не ограничена его рангом, а боевой силой пользователя. Примечание. Сгодится. Сяохэй. Этот навык указан как редкий. Это касается всего навыка или только эта часть считается редкой? Леньхуан озвучил мучающий его вопрос. Писание великого опустошения разделено на две части. Часть для начинающих и экспертов. Полная карта оценивается как эпическая. Имея только часть для начинающих, навык считается неполным, поэтому его редкость упала. Объяснение Сяо Хэя шокировало, но приятным образом. Он не ожидал, что великое опустошение, которое он тайком подглядел, окажется эпичным навыком в своей полной форме. Раздавив карту, та превратилась в зеленые пылинки энергии и влетела в тело Линьхуана, в результате чего карта мастера претерпела изменения. Мастер Линьхуан. Мужской пол. Возраст 15. Боевой ранг. Нет. Ниже минимального порога. Умение 1. Искусство крови. Уровень 2. Умение 2. Великое опустошение. Боевой навык клинка. Призыв активирован. Доступное количество призывов. Один. Примечание. Ерунда. Несмотря на его ценность, шрам никак не помешал мне украсть навык. С его-то умениями вряд ли он не заметил, как я за ним шпионил. Если это так, то тут только два варианта. Либо он думал, что умение за пределами моих возможностей, поэтому не беспокоился обо мне, либо специально дал мне подсмотреть, дабы обучить меня. «Однако, независимо от причины, я должен поблагодарить его за наставление. Может быть, если мне повезет, то он захочет обучать меня оставшиеся части умения». Ха -ха. Лень Хуан размечтался о том, как изучит все части и будет доминировать на экзамене. Где-то посередине его фантазий из школы вернулась Лень Сень. «Брат, ты думаешь о чем-то вкусненьком? Ты пускаешь слюни». Вошла в комнату Линьсинь и увидела глупое выражение на лице брата. «Я просто думал о том, что мы должны сделать, когда разбогатеем. Я найму здешнего шеф-повара, чтобы он готовил для нас еду. Тогда мы каждый день сможем наслаждаться изысканной кулинарией». Звучит здорово. Линьсинь любила еду, поэтому согласилась с заявлением Линьхуана. Он мысленно вытер салбапот. Слава богу, что его сестра такая доверчивая. После ужина Линьхуан посетил номер 301. Шрам следовал жесткому графику. Начинал ужин ровно в 6.00, а заканчивал в 6.15. У ребят же было более гибкое расписание приема пищи. Иногда у них был ранний ужин, а иногда поздний. Когда они прибыли в столовую, шрам уже закончил свой ужин. А это означало, что он должен быть в своей комнате. Мгновение спустя дверь открылась, и появился шрам. «Чего тебя сказал он с безэмоциональным лицом, глядя на Линьхуана. «Спасибо за ваше руководство. В эти последние три дня». Серьезно взглянув на Шрама, Линьхуан поблагодарил его и поклонился. Лицо мужчины было жестким. Он ответил, «Я знаю, что ты шпионил за мной. Это не считается за наставление с моей стороны. Все, что тебе удалось узнать, — твое личное дело. Меня оно не касается». «Пусть так, однако все равно спасибо». Лень Хуан улыбнулся, продолжая благодарить мужчину. Ему было неважно, принял ли Шрам его благодарность или нет. Лень Хуан хотел очистить совесть. Увидев холодное выражение лица мужчины, он решил пока что не просить вторую часть умения. Он обернулся и пошел к своей комнате. Что до последней части, то я подожду до окончания экзамена и потом его попрошу об этом. Как только он вошел в свой номер, его кольцо начало вибрировать. Это был неизвестный входящий звонок. Несмотря на свои опасения, Линь Хуан решил принять звонок, и из его кольца появился знакомый голос. «Мистер Линь Хуан, мы закончили ремонтные работы в вашем доме. Вы можете в любое время приехать для осмотра. Если вас что-то не устроит, не стесняйтесь, дайте мне знать». хуан узнал этот голос. Это был тот мужчина, отвечающий за восстановительные работы в его доме. «Хорошо, тогда я подойду завтра. Карточку от номера я верну владельцу», — кивнув, сказал Линьхуан. «Брат, мы завтра съезжаем», — услышав разговор, Линьсинь вышла из спальни. «Да, ремонт сделан. Нет необходимости оставаться здесь», — ответил Линьхуан. «У-у-у-у», разочарованно протянула Линьсинь. «Она полюбила здешние напитки и еду». Увидев ее разочарование, Линь-Хуан сказал, «Если хочешь, мы можем остаться тут еще на один день. Комната забронирована на пять. Мы можем остаться, а на следующий день уехать». «Да ладно, все нормально», — упрямо отказалась Линь-Синь. Она не хотела признавать свое нежелание отсюда уезжать. «Хорошо, тогда я хочу остаться тут еще на один день». «Так нормально?» — Линь-Хуан покачал головой и засмеялся. А раз мы договорились, то выдвигаемся через день. Прошло две ночи. В течение этих ночей Лень Хуан постоянно наблюдал за тренировкой лысова Однако он больше не мог получать фрагменты, так что больше не тратил свои силы на тренировке В полдень шестого дня после завтрака Лень Хуан вернул ковер и мебель обратно в исходное положение, прежде чем отправиться вниз, чтобы попрощаться с владельцем. Мистер Юй – владелец. Отослав ребят, улыбнулся. Возле него появился силуэт. Это был шрам. «Мистер, я до сих пор не понимаю, что вы увидели в этом пацане». Удача сыграла огромную роль в том, что он смог убить того вампира, и, судя по его колесу жизни, жить ему осталось еще два месяца. «Гуи, ты давно знаешь меня. Когда Юцинь ошибался в людях?» Улыбнувшись, владелец поднял голову и посмотрел на Гуи. «Хм, никогда», — задумался Гу, прежде чем покачать головой. Однако он все еще не полностью согласился со словами владельца гостиницы. «Но, господин Юй, с вашим особым статусом вы не должны сеять карму в этом мире. Почему вы настояли на том, чтобы я обучил этого пацана умению?» «Не волнуйся. Я знаю, что делаю. Ты несколько раз общался с ним. Какое у тебя сложилось о нем впечатление?» Мистер Юй продолжал гнуть свою линию. «Характер у него вполне себе хороший, но в сравнении с Лиланом талант у него вообще отсутствует», — покачал головой Гуи. «Вот как? Сколько у тебя времени ушло на изучение начального умения великого опустошения?» «Это умение может и выглядеть простым, однако в нем находится огромный океан сущности Дао Клинка». «Я практиковался в общей сложности 103 дня по 18 часов в день, прежде чем, наконец, освоил начальный этап». Серьезным тоном ответил Гу и «Ты родился с ножевой костью, и, несмотря на это, тебе потребовалось 103 дня, чтобы овладеть первой половиной. Сколько времени это займет у него?» Спросив, Юй Цинь приподнял бровь. «Думаю, года два-три. Очевидно, что Гуи не особо высоко ценил Линьхуана». «Я уже говорил, что ты недооцениваешь его». Паршивцу потребовалось всего три дня, чтобы овладеть первой половиной. Увидев недоверие на лице Гуи, владелец указал на пустое место перед собой. Материализовалась запись комнаты Леньхуана за последние два дня. Едва увидев первый шаг парня, Гуи изумился, как такое возможно. «Нет ничего невозможного». Взмахом руки хозяин рассеял экран. «Не забудь подчистить тут все». Нам пора уходить. Рай Монстров. Глава 13. Я не зарегистрировался. Читает Магнус Бьёрн. Специально для сайта Rulate.ru Лень Хуан, естественно, не знал о том, что произошло в Столвардс-Ютс после его ухода. Подойдя к дому, брат с сестрой растерялись от неожиданности. «Братик!» «А мы адресом не ошиблись?» Дернув Линьхуана за рукав, спросила Линьсинь. Они оба были потрясены изменениями. Их обычный двухэтажный дом стал трехэтажной виллой с цветущим садом на крыше. Дважды они перепроверили, тот ли это дом. Нет, трижды. Номер был 23. Тогда Линьхуан уже окончательно убедился, что эта вилла принадлежит им. Дом просто стал на один этаж выше, поэтому ребята и стали сомневаться, их ли это собственность. Они подошли к входной двери. Набрав пароль, они вошли внутрь. Тут дом тоже не слабо преобразился. Их старый гранитный пол был заменен на деревянный, а потолочный светильник стал люстрой. Кухня была капитально отремонтирована. Полки, шкафы, посуда, все было заменено. В гостиной на полу лежала шкура неизвестного монстра, Мебель, как и кухня, тоже была вся новая. Даже в туалете все поменяли. Едва стоя на ногах от шока, пара поднялась по лестнице, чтобы посмотреть второй этаж. Их кровати удвоились в размерах, а балкон стал шире раза в два. Что до третьего этажа, то до ремонта его вообще не существовало. Теперь там появилась большая спальня с собственной ванной. В саду на крыше, помимо растений, которые они заметили еще с улицы, Был также комплект уличной мебели, гамак, столик с зонтом и стулья. Линь Хуан был уверен, что суммы, потраченной на ремонт его дома, было достаточно, чтобы купить парочку новых домов, а того гляди и больше. Осознавая всю странность ситуации, он решил позвонить тому мужчине, что отвечал за ремонт его дома. Трубку взяли быстро, и доброжелательный голос ответил. — Господин Линь, вы довольны изменениями? «Это определенно не первый раз, когда в цитадель проникали монстры. Я видел, как выполнялись работы в тех домах, которые пострадали от нападения монстров. Они определенно не включали в себя новые наборы мебели и новые этажи. Кто вы и каковы ваши мотивы?» Лень Хуан был насторожен, ведь он совсем не понимал, что тут происходит. «Вы друг молодого мастера Ли. Для нас естественно сделать все возможное, чтобы вы остались довольны». беззастенчиво признался мужчина молодой мастер ли лилан все верно именно он помог вам подать заявку на компенсацию ущерба благодаря нему даже высшие руководители посчитали это дело серьезным и специально поручили мне все уладить а вы знаете кто такой этот лилан не мог не спросить Лень Хуан. а вы разве не знаете Его отец является одним из трех вице-лидеров седьмого окружного отделения Ассоциации охотников, а мать — седьмой окружной представитель федерации. Его ответ мгновенно расставил все по своим местам. Скорее всего, начальники ходили подлизаться к семье молодого мастера, потому что подумали, что Лень Хуан был его другом. Только вот они не догадывались, что эти двое были просто мимолетными знакомыми. Эти ремонтные работы стоили целое состояние. Повесив трубку и сделав вид, что этого разговора никогда не существовало, он начал готовиться к экзамену. Поскольку в школе были каникулы, теперь у Линь Синь было время покушать с братом. После обеда Линь Хуан отправился в административное бюро и обменял кристалл жизни, который он получил от Лилана, на 100 тысяч кредитов. Экзамен затянется на 10-15 дней. В это время ты должна будешь позаботиться о себе сама. Не бойся тратить деньги, ведь как только я стану резервным охотником, мой доход возрастет». С этими словами Линь Хуан погладил сестру по голове и дал 20 тысяч кредитов. «Ты обязательно сдашь этот экзамен». Линь Синь была абсолютно уверена в своем брате. Попрощавшись у станции Гриффин, он оседлал выбранного Грифона. Линсин стояла и смотрела, пока силуэт брата не исчез за горизонтом, после чего ушла. Во время полета Линьхуан попутно удивлялся разнообразию монстров в этом мире. Грифоны обладали телом льва и головой орла. Его лапы могли похвалиться удивительной пригучестью и способностью к бегу, а тело распирало от мышц. Завершали этот образ пара крыльев, размах которых мог достигать 8 метров. Этот зверь не только обладал удивительными физическими способностями, но и обладал естественным мастерством элементом ветра. Это превозносило его в топ высокоранговых монстров с точки зрения скорости. Из-за таких способностей эти существа были головной болью человечества сотни лет назад. Грифоны передвигались стадом, и из-за их пугающей силы и атакующих способностей они причиняли значительный ущерб цитаделям. К счастью, люди не были бы людьми, если бы не их умение приспосабливаться. Человечество медленно привыкало к тактике грифонов, и, наконец, развернулись сети. В последние века началось приручение этого вида. Грифон, на котором летел Линьхуан, был хотя и не самым большим, однако явно одним из тех, о ком хорошо заботились. Его перья были гладкие и грациозные, а на животе они отдавались золотом. Грифоны имели среднюю скорость в 700 км в час, но могли ускоряться до 1400. Однако летали они с максимальной скоростью только в экстренных ситуациях. На этих зверях были надеты специальные седла, потому что человеку было бы трудно справиться с такой скоростью. Эти седла были защитным снаряжением, которое обеспечивало защиту не только наездника, но и грифона. Также оно создавало прозрачный барьер. Дорога от цитадели 7D-101 до 7C-87 заняла менее двух часов. Прибыв, Линьхуан открыл картографическую функцию своего розового кольца и отправился в филиал Ассоциации охотников. Вскоре он достиг пункта назначения. Вход в филиал был заполнен людьми. Кто-то входил, кто-то выходил. Цитадели считались средними с населением не более миллиона человек и с охотниками в количество десятка тысяч. Если к этому добавить охотников из других цитаделей и людей, составляющих тут миссии, то ежегодный приток посетителей филиала действительно впечатляет. Войдя внутрь, к Линьхуану подошла молодая девушка, одетая в форму сотрудника. «Могу я вам чем-нибудь помочь?» «Я здесь, чтобы участвовать в экзамене на резервного охотника», — ответил Линьхуан. «Пожалуйста, следуйте за мной». Она привела его в один из залов заседания. «Входите». «Спасибо». поблагодарил парень и открыл дверь. Войдя в комнату, он поразился количеством участников. Их было около ста. Так много людей регистрируются. Если так, то выходит, что завтра в экзамене примут участие более тысячи человек, занумылся Линьхуан, попутно выискивая место где-нибудь позади. Когда он уселся, в зал вошло еще несколько человек. Среди них был толстяк, который сел слева от Линьхуана. Пухляш, по всей видимости, любил поболтать. так как сразу же с улыбкой на лице завязал с Линьхуаном разговор. «Неплохо. Ты прошел предварительный отбор, даже не будучи ранга черного железа? Полагаешься на свои связи?» «Предварительный отбор?» «Вы все уже прошли регистрацию?» — удивился Линьхуан. «Конечно. Иначе как бы мы узнали, что нужно быть сегодня тут в 16.00?» Договорив, у Пончика появилось странное выражение на лице. «Ты хочешь сказать, что пришел сюда без регистрации?» Однако, прежде чем Линь хуан смог ответить на этот вопрос, звук высоких каблуков, ударяющихся по полу эхом отозвался из коридора. Цоканье остановилось прямо у их двери, и она распахнулась. Люди двинулись к сцене. Комната мгновенно затихла, когда девушка посмотрела на присутствующих. У нее был зрелый и авторитетный вид. Волосы были собраны в конский хвост, и одета она была в юбку, демонстрирующую длинные ноги и тонкие бедра. Стоя на каблуках длиной около 20 сантиметров, при своем росте около 175 сантиметров, она возвышалась на 2 метра. Однако самой захватывающей чертой был не ее рост, а ее фигура. На это зрелище многие в зале пускали слюни. Ее внешний вид был ничем иным, как демоническим. «Димонесса Июэйюй. Наверняка это прозвище оправдано», сказал жиробас Линьхуану, тоже пуская слюньки. Линьхуан тихонько отсел, чтобы его не накрыло водопадом. Когда женщина поднялась на подиум, ее взгляд охватил всю комнату. Так как Линьхуан не был единственным, кто не достиг ранга черного железа, она не акцентировала на нем свое внимание. «Приветствую всех! Меня зовут Июэйюй». И я ваш экзаменатор. В общей сложности отбор прошло 133 человека. Время уже за 16.00, а присутствуют только 127. Шесть отсутствующих дисквалифицированы. Теперь объясняю правила завтрашнего экзамена. Я скажу это только один раз, так что обратите внимание. Когда я говорю, вы молчите. Если у вас есть какие-то вопросы, зададите их мне по окончанию. Завтра в 8 утра все должны будут собраться в этой комнате. Опоздавшие будут дисквалифицированы. Вам запрещено приносить в своих личных хранилищах какую-либо экипировку выше ранга черного золота. Яды и другие запрещенные предметы также запрещены. Перед началом официального экзамена будет проведена проверка ваших хранилищ. Все несоответствующие предметы будут временно конфискованы. Если у вас есть какие-либо ценные вещи, которые вы не хотите оставлять нам на хранение, пожалуйста, переложите их после того, как выйдете отсюда. Что касается содержания экзамена, то сегодня детали раскрываться не будут. Мы сообщим обо всем, когда вы соберетесь тут завтра». Юэ-Юй дала краткое объяснение и снова осмотрела комнату перед тем, как закончить. «У кого-нибудь есть вопросы? Сейчас самое время». Никто не осмеливался говорить, поэтому все начали оглядываться. В глубине комнаты посреди моря участников медленно всплыла одинокая рука. Эта рука принадлежала Линьхуану. «Я вас слушаю», — сказала девушка. «Эм, я не зарегистрировался. Ничего, если я зарегистрируюсь прямо сейчас?» — спросил Линьхуан. У всех 127 человек в комнате на лицах появилось странное выражение лица, когда они услышали слова Линьхуана. Рай монстров Глава четырнадцатая. Начало экзамена. Читает Магнус бьорн Специально для сайта Rolade.ru Регистрация Линь Хуана прошла на удивление гладко. Предварительный отбор в первую очередь был способом урезать количество претендентов. Поскольку парень уже попал в зал заседаний, по мнению Юй Юэ, Одним больше, одним меньше – особой разницы не было. Для нее ребенок, который даже не обладал боевым рангом черного железа, не имеет шанса сдать экзамен. Он вылетит в любом случае. Так что нет необходимости ставить его сейчас в неловкое положение. Благодаря такому совпадению Линьхуан закончил свою регистрацию без заминки. Ему даже не пришлось раскрывать свою роль приручителя. «Чувак, тебе так повезло!» «Когда ты поднял руку и сказал, что не зарегистрировался, я честно думал, что Димонесса вышвырнет тебя!» К Линьхуану подошел толстяк и представился, протянув для рукопожатия руку. «Рад с тобой познакомиться! Меня зовут Иньхан, а тебя?» «Линьхуан!» Вежливо ответив, он пожал руку в ответ. Не испытывая никакого негатива по отношению к толстяку, незачем было его отвергать. «Ты довольно смелый. Принимаешь участие в экзамене с такой-то силой!» Сказав это, Иньхан похлопал Линьхуана по плечу. «Попробовать стоит. Кто знает, вдруг у меня получится!» Улыбнулся Линьхуан. Он не собирался раскрывать свои карты перед пухлешом Обменявшись парой фраз, а Линьхуан попрощался и ушел. Тот, пожалуй, продолжил болтать до самого утра, если бы ему позволили. Пообедав, он погулял по цитадели. и отправился в свою комнату спать. Второе утро. После завтрака Линь Хуан бросился в зал заседаний. Главный экзаменатор И Юэ Юй, очевидно, ненавидит опоздавших. Он определенно не хотел вылететь из-за такого пустяка. После вчерашнего никто не осмелился прийти не вовремя. Все 127 участников собрались буквально за 10 минут до начала. А в 8.00. Прибыл главный экзаменатор. На ней были черные брюки и белая рубашка с коротким рукавом. Немного другой стиль, однако ее соблазнительные изгибы стали еще более очевидными. Как обычно, ее грудь была звездой этого шоу, и большинство мужчин мгновенно стали рабами ее колыхания. Женщина поднялась на подиум и начала говорить. «Все здесь?» Отлично, теперь я объясню детали этого экзамена. Одно слово – выжить. Как профессиональные охотники мы часто сталкиваемся с опасным окружением и монстрами. Этот урок должен быть усвоен каждым профессиональным охотником. Любой, кто этого не сделает, погибнет ужасной смертью. Оценочная площадка находится в 330 километрах от цитадели 7 c 87 В диких землях Алой пустыни. Что до более точных подробностей, то тут все просто. Каждый из вас войдет в Алую пустыню в точке А и пересечет 1500-километровую пустыню за 15 дней, чтобы достичь 7D121. После ее слов из кольца на ее мизинце появилась карта, где были точно изображены точка входа и пункт назначения. «На этом экзамене вам запрещается проносить с собой какие-либо пайки. Вы должны быть самодостаточными, пересекая пустыню». Послышались ворчания разной степени тяжести. Каждый по-разному оценил это заявление. Даже Лень Хуан скривился. Потому что вчера он уделил немало времени, чтобы собрать паёк для своего экзамена. «Позже мы проверим ваше хранилище». И попутно выдадим вам СОС маяки. Если вы не сможете пройти экзамен, нажмите кнопку на этом маяке. И, конечно же, если вы не сможете добраться до 7D121 за 15 дней, вы также не сдадите экзамен. На этом все. Если у вас есть какие-либо вопросы, задавайте их сейчас. Закончив свое объявление, ухмыльнулась она. Экзаменатор. — Согласно вашей карте, наш конечный пункт назначения 7D-121 напрямую не связан с салой пустыней. Эти два места разделяет снежный горный хребет. Я полагаю, что этот экзамен предполагает не просто пересечение пустыни, но и взбирание на гору? — подняв руку, спросил человек в очках. — Ваше предположение верно. Каждый из вас должен будет подняться на эту гору голыми руками. Любые инструменты для скалолазания в ваших хранилищах будут конфискованы. Юэ-Юй ухмыльнулась ещё раз. Ещё один раунд стонов заполнил комнату. Толстяк, стоящий рядом с Линьхуаном, сказал. — Она планирует завалить всю группу? — Есть ещё вопросы? Юэ-Юй, кажется, была полностью удовлетворена экзаменом. — Госпожа-экзаменатор! Я посмотрел детали, касающиеся этого заснеженного хребта. Снежная гора, граничащая с 7D-121, называется хребтом богини и является двухзвездочной дикой зоной, а это значит, что она содержит монстров в синей меди, сказавший это был никто иной, как Линь-Хуан. Услышав это, среди кандидатов поднялся шум. Юэ-Юй на мгновение застыла. Нахмурив брови, она ответила, «Весь хребет богини – это двухзвездочная зона. Однако есть место, где монстры ранга синей меди не присутствуют, и эта зона считается однозвездочной. Позже я поручу отметить кому-нибудь этот безопасный маршрут». Она хотела оставить это в качестве подводного камня, чтобы поднять сложность теста. Однако, учитывая вопрос Линьхуана, у нее теперь не было выбора, кроме того, как отметить этот маршрут. Если она откажется это сделать и продолжит экзамен, то бесчисленные жалобы будут наименьшей ее заботой, так как об этом инциденте обязательно сообщат в ассоциацию. В итоге все результаты аннулируют, поскольку экзамен на резервного охотника не должен проводиться в двузвездочных зонах. «Ещё вопросы? Скоро начнётся экзамен!» После чего ещё несколько человек подняли руки. Но их вопросы не были чем-то особенным. В этот момент Линьхуан задумался. «Недостаток пайков является серьёзной проблемой. Я должен отыскать источник воды, пока буду двигаться к своей цели. Кроме того, в пустыне обитает множество ядовитых монстров, скрывающихся в песках». О чём не стоит забывать, однако самой большой угрозой могут быть другие кандидаты, они могут попытаться отобрать мои припасы, как только я окажусь истощённым после битвы. Полторы тысячи километров, у меня есть максимум 13 дней, чтобы преодолеть это расстояние, восхождение на гору может занять больше одного дня, поэтому лучшее решение зарезервировать два дня. Сейчас 820 следуйте за мной. оценочной площадке. Йой-Юй взмахнула рукой, и перед ней появилась огромная синяя дверь. Она толкнула её и сказала. — Постройтесь. Пройдя через дверной проём, не блуждайте. — Пространственная реликвия! — воскликнул толстяк, увидев дверь. — Что такое реликвия? — спросил Ниньхуан. — Ты разве не знаешь? Реликвия — это чрезвычайно редкий предмет от ранга золота и выше. Единственный способ получить его — убить монстра превосходного ранга. И то не факт, что тебе повезет. Пространственные реликвии попадаются реже, чем обычные, боевые. Похоже, что у Демонессы есть влиятельные покровители. Любопытство Линьхуана еще больше подогрелось после этого откровения. Значит, выше золотого ранга идет превосходный. Интересно. А какой в этом мире самый высокий боевой ранг? Все больше и больше людей проходило сквозь дверь, и очередь становилась короче. Вскоре настал черед Линьхуана и Толстяка. Войдя в дверь, сцена перед Линьхуаном заколыхалась, и мгновение ока он оказался в пустыне. Рай монстров. Глава пятнадцатая. Песчаные огры. Читает Магнус бьорн Специально для сайта Rulite.ru Персонал ассоциации уже ждал участников экзамена с другой стороны двери. Как только последний участник прошел через пространственный коридор, Юэй Юй зашла следом. «Мы собираемся провести осмотр ваших личных хранилищ. Пожалуйста, сотрудничайте с персоналом». Объявив об инспекции, она повернулась к 12 сотрудникам и кивнула им. По мере того, как сотрудники досматривали хранилище, девушка продолжила. Все снаряжение, которое выше ранга железа, запрещено. Это также относится к любой другой броне, оружию или иному вспомогательному снаряжению. Все лекарства, кроме целебных препаратов, запрещены, в том числе токсин подавления крови и другие яды. Что касается экипировки, покрытой ядом, то его необходимо смыть. Если вы этого не сделаете, снаряжение будет конфисковано. Пайки и инструменты для скалолазания также запрещены. Во время проверки Юй-Юй с прямой спиной и строгим выражением лица ходила вокруг толпы и рассказывала правила. Начала накапливаться целая куча конфискованных вещей, пока сотрудники проверяли хранилище. Большая часть этой кучи состояла из пайков. На подносах также лежало и снаряжение ранга меди, которое горе-контрабандисты не сумели протащить мимо сотрудников. В стороне также находилась и экипировка, покрытая токсином подавления крови, и ждало своей очереди на очистку. Эта инспекция затронула Ильин Хуана. Его пайки были конфискованы вместе с флягой воды. Ему пришлось вылить всю жидкость и перевернуть флягу, чтобы доказать, что она пуста, прежде чем ему разрешили ее оставить. Изъяты были и бронебойные пули. Персонал отнес их к Юэ-Юй для осмотра, однако вскоре их вернули. Пули были для обычного огнестрельного оружия, и хотя у них была мощь ранга меди, пуль было всего 10, так что она вернула их обратно. осмотр продолжался до 9 18 утра когда осмотрели всех участников им раздали маяки сос наконец юию сказала сейчас мы запечатаем эти предметы и вернем вам их после экзамена с неповрежденными печатями сейчас 9:23 утра я дам вам ребята бонус в 7 минут через 15 дней в 9:30 тот кто достигнет места назначения к этому времени Сдаст экзамен. Осталась последняя новость. Во время экзамена коммуникационные и навигационные функции ваших колец будут заблокированы. Доступной останется только функция хранилища. Волна негодования прокатилась по толпе, ибо все были застегнуты врасплох этой новостью. Не обращая внимания на стоны, Юэ-Юй громко сказала. «Экзамен официально начинается!» Несколько участников моментально сорвались с места. Остальная же часть вскоре тоже последовала, оправившись от плохих новостей. Линь Хуан был самый слабый среди всей группы, а также имел самую низкую скорость, поэтому не пытался поспеть за остальными, а придерживался своего собственного темпа. Толстяк попрощался с ним и решил пойти за толпой. Даже когда последний кандидат исчез вдалеке, Лень Хуан оставался спокойным и двигался со своей скоростью. Когда он окончательно покинул отправной пункт, Юэ-Юй покачала головой и сказала. Похоже, это просто обычный человек. Я-то думала, что у него есть козырь в рукаве. С текущей скоростью его максимум это преодолеть километров сорок за день. Так и не пройдя даже половины расстояния. Лень Хуан знал, что он не сможет поддерживать такой темп с его текущим уровнем выносливости, а если попытается, то рухнет от усталости. Ранее, когда главный экзаменатор рассказывала об области и содержании экзамена, Лень Хуан искал с помощью кольца карты и другую информацию, чтобы составить план битвы. Согласно его предыдущим размышлениям, Он должен был пройти минимальное расстояние в 115 км, чтобы придерживаться его 13-дневного графика. Этот расчет не включал время, необходимое для поисков еды и воды. Основываясь на своем опыте с Земли, Линь Хуан знал, что едва ли осилит половину пути с его текущим уровнем выносливости – обычного среднестатистического человека. Однако люди с боевым рангом железа могут легко пробежать 100 километров. Таким образом, он решил приручить какого-нибудь пустынного монстра с высокой скоростью передвижения, ведь он отлично подойдет под роль ездовой твари. Составляя свой план, Линь Хуан записал жилище нескольких монстров. Он рассчитывал использовать свои способности, чтобы собрать фрагменты карты монстра и вызвать себе собственное ездовое животное. Весь этот процесс может занять некоторое время, но пустынный монстр был намного быстрее человека того же ранга. Потеря во времени легко компенсируется преимуществом скорости. Придерживаясь этой мысли, Линь Хуан выбрал другой путь, отличный от пути всей группы, и отправился к месту обитания монстров. Песчаные огры являлись расой человекоподобных гигантов. Они были больше и питались исключительно мясом. Их сходство с людьми было очевидно, поскольку эти монстры имели две ноги, но выглядели как деформированные дети. У кого-то было три головы, а у кого-то одна, но с дополнительным ртом или глазами. Огры ранга железа достигали высоты не менее пяти метров, а самые высокие, как поговаривают, достигали десяти. Их сила была в несколько раз выше, чем у людей и обладали они устрашающими атакующими способностями. Выбор Линьхуана не сразу пал на этот вид, однако вскоре он сменил свое мнение в их пользу, так как ему было необходимо убить большое количество этих тварей, чтобы собрать фрагменты, а они как раз жили коммунами. Однако главной причиной была их относительная близость к точке старта. Пройдя полдня и мучаясь от жажды, Линь-Хуан наконец прибыл к поселению монстров. Вот-вот начнёт темнеть, жилища огров всегда находились в непосредственной близости от источника воды. Так что Линь-Хуан не переживал по этому поводу. Как и ожидалось, вдалеке он заприметил пресноводное озерцо. Рай монстров. Глава шестнадцатая. Изменения в колесе жизни. Линьхуан спокойно прошелся по берегу озера и начал заполнять свою флягу водой. После чего он нашел безопасное место и стал ждать, пока не зайдет солнце. У песчаных было плохое зрение в сочетании с их врожденной устойчивостью к жаре и холоду. В результате монстры не боялись палящего солнца и песчаных бурь и были активны днем. Ночью их поле зрения уменьшалось до 100 метров. Они не могли отличить человека от зверя на большом расстоянии. Огры не осмеливались выходить ночью за пределы своей коммуны. Если не считать случаев, когда они отчаянно нуждались в еде. Поэтому данное время было идеальным для охоты. Когда последний закатный луч поглотил океан тьмы, наступила облачная ночь. На небе не было видно ни луны, ни звезд. Прекрасный час для охоты на людоедов. Покинув свое укрытие, Линьхуан приблизился к единственному источнику света в темноте – Он издалека наблюдал за поселением огров и насчитал 30 представителей. Ни один из них не превышал 10 метров и все были на уровне железа. Эти монстры являлись не самыми интеллектуальными существами, но, возможно, наблюдая за людьми, они начали их имитировать. Поселение было окружено высоким деревянным забором. который окружал скопление временных лачуг. Вид этих хижин и тридцати огров создавали в голове Линьхуана картину крошечной человеческой деревни. Вот только если бы люди в ней были ростом более пяти метров, а жилища размером с двухэтажный дом. Когда парень кружил у забора, в ночи раздавались громоподобные звуки храпа. Он сосредоточился на своей первой добыче. Это был... около пятиметровый огр, который сидел с ноги около хижины и с громким причмокиванием обсасывая грязный палец. Отвратительно. Линь Хуан начал беспокоиться об интеллекте своего будущего призывного монстра, однако быстро прогнал эту мысль. Найдя дыру в заборе, он решил выманить людоеда, бросив камень в это отверстие. Огр почесал голову, поднял камушек и направился в сторону, откуда тот прилетел. Он увидел какую-то размытую тень за забором, но не мог получить чёткую картину. Монстр медленно встал и поднял свою трёхметровую дубину, прежде чем пойти к Линь Хуану. Песчаные огры имели хороший аппетит и обычно не могли найти столько мяса, чтобы вдоволь наесться. Таким образом, Они не отказывались от мяса, которое само к ним приходило. Стоящий за забором линь хуан усмехнулся, когда увидел, что жертва приближается. Вскоре Огар обошел вокруг забора и оказался лицом к лицу с человеком. На мгновение затормозив, он поднял свою каменную дубину и замахнулся на парня. Линьхуан шустро убежал в ближайшую песчаную дюну. Что ни слабо разозлило разбившего забор монстра. Он направился за парнем с лихорадочным голодом в глазах и рекой слюны, льющейся из его рта. Люди являлись редким деликатесом из-за их нежного мяса, поэтому было бы большой ошибкой проигнорировать такую вкуснятину, которая сама пришла к Огру. Людоед безрассудно взмахнул дубиной, преследуя Линьхуана до дюны. Однако в его глазах потемнело, когда он увидел красную тень, которая пронеслась мимо него, и обезглавленное тело Огра упало в песок. — Хорошая работа, бай! — Леньхуан похвалил подростка, показав ему большой палец. Боевой ранг вампира был железный — три звезды, а с его недавним улучшением боевая сила практически равнялась меди. С помощью его искусства крови обезглавить Огра было плёвым делом. В голове раздалось обычное системное оповещение Сяо Хэй, и перед ним появилось полупрозрачное сообщение. «Поздравляю! Мастер получил фрагмент карты монстра «Песчаный Огр x 1 В то же время поток белой праны влился в бая. «Я почти забыл, когда монстры убивают друг друга». оставшийся в живых поглощает прану побежденного и хоть линь хуан знал об этом сейчас он видел это своими глазами с другой стороны у людей не было такой возможности единственный раз когда человек способен на такое это когда первый продвигается в ранге тело поглощает часть праны существа это было известно как крещение праны Обычно без помощи искусства жизни эта сила просто рассеивается, а не впитывается. Однако в теле Бая произошли неожиданные изменения после того, как он поглотил прану Огра. Обычно тусклая третья секция его колеса жизни неожиданно осветилась и вскоре заполнилась. То же самое произошло потом с четвертой, а затем с пятой и вплоть до двадцать восьмой секции. Когда секции перестали загораться, прана вокруг рассеялась. — Что это сейчас произошло? Линьхуан был ошарашен таким поворотом событий. Он никак не ожидал такого внезапного увеличения. Раньше, из-за его скорости потребления и сильно поврежденного колеса жизни, у него оставалось всего пара месяцев. Однако после такого пополнения он теперь не находился под угрозой смерти. — Сяо Хэй! Мое внезапное увеличение праны как-то связано с тем ограм, которого только что убил Бай. Линь озвучил свои подозрения. Колесо жизни монстров, призванных картой, привязано к мастеру. Они оба поддерживают равенство праны. Таким образом, делится даже та, которая была получена после убийства монстров. Однако, если колесо жизни существа заполнено, вся полученная прана будет поглощена мастером. Ответ Сяо Хэй был шоком для Линьхуана, зато это хотя бы исключало возможность увеличения из-за какого-то другого телесного дефекта. Убийство одного, Огра, наградило его двадцатью секциями. Если так, то получается, что если я продолжу убивать монстров, то смогу заполнить свое колесо жизни? Когда эта мысль пронеслась в его голове, он взволнованно обернулся и бросился в их деревню. Рай монстров, глава семнадцатая, серийные убийства, читает Магнус Бьорн, специально для сайта рулейт.ру. Перейдя через пустынную дюну, Лень Хуан обнаружил пару огров, чинящих разрушенный забор. Один из них был семь метров в высоту и, пожалуй, двухзвездочным железным. а другой являлся трехзвездочным железным около восьми метров. Парень немного колебался, прежде чем направиться к двум песчаным ограм. Они ремонтировали забор и, благодаря отсутствию света, не замечали, что к ним бежит Линьхуан. Когда размытая фигура приблизилась к ним, монстры прищурились, пытаясь разглядеть его. Лень Хуан достиг середины между дюнами и деревней, прежде чем Огры наконец смогли определить, что он человек. В спешке, отбросив свои инструменты, они бросились прямиком по только что отремонтированной части забора, к деликатесу. Когда Лень Хуан увидел, что людоеды его заметили, он обернулся и снова побежал в дюну. На момент их достижения Огры были уже на расстоянии вытянутой руки от холма. Когда обезумевшие твари потянули свои лапы, чтобы схватить лень Хуана, он пригнулся, а в это время у их голов пронеслась знакомая красная вспышка. Бай перепрыгнул через двух огров, и его крылья превратились в острые лезвия, которые, подобно косам жнеца, качнулись в сторону людоедов. Упавшая голова окрасила пески дюны. Смерть товарища привела второго монстра в себя, и, видя приблизившуюся кровавую вспышку, он поднял руки, чтобы заблокировать неизвестную атаку. В нормальных условиях это сработало бы. Огры обладали чрезвычайно толстой шкурой и могли похвастаться удивительной защитой. Большинство атак едва могли их поцарапать. Однако эта атака принадлежала Баю, который по силе был близок к рангу меди, а в сочетании с его искусством крови Людоеда разрезала, как спелый огурец. Однако его руки таки выполнили свою защитную функцию. Огр распахнул от боли рот и обрушился на землю. леньхуан хотел остановить того, пока он своими воплями не поставил на уши всю деревню, но был не в состоянии это сделать. Он переживал, что крики соберут группу его сородичей, с которыми они не смогут справиться. Знакомая вспышка крови снова пришла на помощь, и клинок бая прошел через горло монстра, а вышел из затылка до того, как Огр успел проронить хоть звук. Жизнь в глазах монстра погасла с последним его вдохом, и труп, потеряв поддержку, завалился в песок. Когда вампир убрал свой клинок, кровь в его глазах отступила, и он снова принял форму безобидного подростка. Когда надвигающийся кризис был предотвращен, Олень Хуан наконец вздохнул с облегчением. Если бы Бай среагировал на мгновение позже, то это вылилось бы в настоящую катастрофу. Быть окруженным десятью ограми означало бесспорную смерть даже для медного охотника. Сплыло очередное окно. — Поздравляю! Мастер получил фрагмент карты «Песчаный Огр x 2 В то же время белая прана начала покидать трупы огров и вливаться в бая. Линьхуан мысленно подготовился, глядя на свое колесо жизни. Количество освещенных секций увеличилось с 28 до 85. Даже при его тысячепроцентном расходе праны он сможет прожить еще как минимум лет 8. В очередной раз, успокоив себя, Линь Хуан продолжил свою охотничью операцию. Однако, учитывая предыдущий опыт, он решил не рисковать. Сила бая превысила все ожидания парня. Вампир был способен мгновенно убить Огра так, что тот и пикнуть не успеет. Несмотря на это, было решено выманивать людоедов по одному. С новым планом и с помощью бая он заманил и убил еще троих. На данный момент все 137 белых секций его колеса жизни были заполнены, остались только серые. В этом мире у каждого человека имелось колесо жизни и в нем было 360 секций. Однако каждый раздел попадал в одну из двух категорий – белый раздел, который можно было заполнять, и серый раздел секции которого не пополнялись. Большинство людей имели 100-150 заполненных секций при рождении. Это была их естественная продолжительность жизни. Со временем прана в них постепенно рассеивается, и каждый год секция пустеет и превращается в серую. Таким образом, продолжительность жизни человека ежегодно уменьшается на один год. Если у человека имелось какое-то заболевание или же дефектное колесо жизни, то его потребление праны возрастало и секция опустошалась быстрее. Однако это никак не влияло на скорость, с которой белые секции превращались в серые. Она была постоянной. Это имело отношение к состоянию Линьхуана. Он родился со 152 белыми секциями в своем колесе жизни. Прожив 15 лет, количество белых секций уменьшилось до 137, Однако, благодаря его невероятному уровню потребления, у него оставалось всего две секции праны, а остальные 135 были пустыми. Конечно, были способы превратить серые секции в белые, однако эти методы стоили немалых денег, каждая серая секция для активации и превращения в белую требовала 10 лет праны. Кроме того, каждый такой раздел можно было активировать только один раз. Чтобы стать ранга железа, нужно активировать все серые секции и превратить их в белые. Даже богатым людям было трудно это сделать. Что уж говорить о бедных, таких как хуан Кристалл жизни количеством праны в один год стоил 100 тысяч кредитов. А чтобы получить десятилетний кристалл, нужно заплатить миллион. Умножьте это на количество серых разделов, и в среднем это затянет на 200 миллионов кредитов. Вот почему охотники обладали такой престижной позицией в этом мире. Даже резвый железный охотник пользовался большим уважением. Однако это ограничение не распространяется на Линьхуана. С его способностью поглощать прану через своих вызванных фамильяров, он получает способ быстро подняться в ряды железных. С надеждой в глазах Линьхуан продолжил охоту с еще большим задором. Рай монстров, глава 18 Резня, читает Магнус Бьёрн, специально для сайта Rulate.ru. Следуя своему плану, выманивая огров по одному, время прошло незаметно, и вот уже их поселении остался только один монстр, местный вождь, а за песчаной дюной тем временем лежала гора в основном обезглавленных людоедов. В Колесе Жизни Линьхуана уже 52 серые секции были преобразованы в белые, вдобавок к этому он уже получил 63 фрагмента карты Огра, а также сообщение о создании карты после отметки в 30 фрагментов, но решил повременить с этим. Стоя за пределами деревни, Линьхуан смотрел на последнего оставшегося в ней жителя. Это был самый большой монстр, которого парень заметил некоторое время назад. В высоту около десяти метров. Просто взглянув на его тело, можно было сказать, что сила этого монстра очень близка к рангу меди. И по всей видимости, он является вождём этой деревни. Тот всё ещё спал и не знал, что всю деревню вырезали. Линьхуан достал Грей Игл семнадцать. Зарядил десять бронебойных пуль и тихо начал подкрадываться к людоеду. Ветер пустыни пронёсся мимо него, принося с собой тошнотворное зловоние. Запах исходил от окружающих лачуг-огров. Гигиена не была сильной стороной этих монстров. Леньхуан на цыпочках подбирался всё ближе и ближе к хижине вождя, стараясь не потерять преимущество неожиданной атаки. Тридцать, двадцать, десять, пять метров. Внезапно нос вождя дрогнул. Как будто бы он учуял что-то, и его глаза распахнулись. Парню негде было спрятаться. Монстр на мгновение сильно удивился, когда увидел перед собой человека. Ему казалось, что это ему снится. Лень Хуан же страшно испугался и прицелился в Огра. И снова вампир пришел на помощь. Несколько лент обернулись вокруг рук чудовища и крепко их стянули. Заметив затруднительное положение вождя, Линь-Хуан решительно шагнул вперёд вместо того, чтобы отступить. Он нацелил свой пистолет прямо в глаза людоеда и нажал на курок. Две яркие вспышки пронзили тьму, когда Линь-Хуан повторно нажал на курок, стреляя в оба глаза огра. Взревел монстр от боли. Он попытался закрыть глаза, когда увидел, что человек в них целится. Но взрывная сила бронебойных пуль все равно разорвала их. Это было серьезной травмой, и людоед впал в безумие. Он стал яростно метаться и вырвался из пут бая. Тем не менее, быстрым отскоком влево Лень Хуан отступил в безопасное место. Рев монстра разнесся далеко по пустыне. Даже другие участники экзамена на расстоянии 10 километров, сидя у костра, его услышали. Этот вопль. Кажется, Огр впал в безумие. Единственные существа, которые осмеливаются нападать на деревню Огр в ночное время, это гигантские саблезубые волки. Но даже они делают это лишь в крайних случаях, когда отчаянно нуждаются в еде. «Должно быть, там идет кровавое сражение», — объяснил парень в очках. Звуки выстрелов на таком расстоянии искажались, что и вызвало это недопонимание. А в деревне тем временем ярость и безумие вождя все возрастало. Он начал махать руками и рушить все окружающие его строения. У Бая не было выбора, кроме как войти в свой боевой режим. Его глаза стали наливаться кровью, а пара крыльев на спине превратились в клинки. Он крутился вокруг огра. безостановочно ими орудуя. Пока травмы монстра росли, Бай же не получил ни единого ранения. Тем временем Линьхуан, который наблюдал за битвой со стороны, заменил свои бронебойные пули на обычные, прежде чем переключиться на автоматический режим пистолета. Каждая пуля была нацелена на слабые места в защите Огра, чаще всего в его лицо. Это были уши, нос, рот и глаза. И хоть точность была небольшой, Пули явно задевали его, потому что отчаяние и безумие продолжало расти. Все время Линьхуан менял свои позиции, чтобы людоед не смог определить его местонахождение по звукам выстрелов. Оборонительные способности вождя были поистине впечатляющими. Кровавые клинки вампира могли легко разрезать тело обычных представителей этого вида. Однако ему они наносили лишь порезы. Лезвие останавливалось, как только натыкалось на кость. Время шло, и усталость начала одолевать и Линьхуана, и Бая. Впрочем, и для Огра время было беспощадно. Он слабел от потери крови. К этому времени парень уже выпустил больше сотни пуль, и хотя не все из них попали в цель, но тот факт, что монстр все еще жив, был удивителен. Сила Грей Игл-17 очень близка к огнестрельному оружию ранга железа, сродни АК-47. Бай и Огр продолжали свой танец смерти. Усталость одолевала первого, а смертельная бледность — второго. Несмотря на яростные атаки вампира, Людоеду все же удавалось защищать свои уязвимые места. Линь Хуан тоже сильно замедлился. Его скорость значительно снизилась из-за усталости. Однако он всё равно продолжал стрелять. Наконец, после шквала режущих ударов клинков и выпущенных пуль, Огр рухнул на землю, полностью обессиленный. Обессиленный, но не мёртвый. Однако Линьхуан знал, что монстр был уже на пороге смерти. Он смело подошёл поближе, чтобы увеличить свою точность, однако как только парень совершил несколько выстрелов, Огор вскочил на ноги и с громоподобным рёвом сделал последнюю попытку покушения на жизнь человека. Лень Хуан стоял на своём месте и быстрым движением перезарядил Грей Игл бронебойными пулями. Время замедлилось, когда он прицелился в распахнутую пасть чудища. Попался! Три пули полетели в горло огра и взорвались там, наконец-то убив монстра. Огромный труп рухнул на землю, подняв целое облако пыли. Кровь вытекла из каждой раны этого мёртвого существа. Поздравляю, мастер получил карту монстра песчаный огар Х1. Мастер успешно убил монстра выше своего боевого ранга, Награда — карта продвижения x — Как два пальца об асфальт! — гордо воскликнул Линьхуан и дунул на дуло пистолета, прежде чем положить его в свою мнимую кобуру. Рай монстров. Глава девятнадцатая. Важные вещи следует повторять трижды. Читает Магнус бьорн Специально для сайта Rulate.ru Вооружившись опытом своих предыдущих сражений с Ограми, последняя попытка добраться до цели была полностью в ожидании Линьхуана. Последний вздох монстра сопроводился оповещением системы Куро, фатальный удар был нанесен Линьхуаном. Так что убийство засчитали ему, поэтому он получил карту монстра и карту продвижения. Выпадение целой карты было редкостью. По словам Куро, шанс был но ну, прямо невероятно редкий, редчайший, а учитывая свое жуткое невезение, он ожидал всего лишь фрагмент. Однако третий закон Ньютона, похоже, применим и к жизни в целом. Для каждого выигрыша была равная, но противоположная потеря. Поскольку он был тем, кто убил Огра, он не смог поглотить его прану. так как поглощение происходит только в том случае, когда убийство совершается фамильяром. Он призвал новую карту для изучения. Через миг зелёная карта материализовалась в его руке. Зелёная кристальная карта, сразу же отметил Лин Хуан. На лицевой стороне карты был изображён гигантский огр с относительно нормальными чертами. У него была одна голова, нормальная пара глаз и четыре конечности. Да в целом Он напоминал увеличенную версию человека с избыточным весом. Тело было волосатое, как у неандертальца, а выражение лица было дикое. Кстати, у него еще кое-чего не хватало – репродуктивных органов. Перевернув карту, Линь Хуан стал осматривать ее атрибуты. Карта монстра. Редкость – редкая. Монстр – гигант. Боевой ранг. Черное железо – три звезды. Умение 1. Сила гиганта. Уровень 1. Умение 2. Выносливость гиганта. Уровень 2. Умение 3. Стальное тело. Уровень 1. Статус призыва. Разблокирован. Рейтинг. Тоже хрень. Линь Хуан щелкнул по навыку, развернув детали. Сила гиганта. Уровень 1. Пассивный. 300% прирост мощности. Выносливость гиганта, уровень 1, пассивный, 200% увеличение выносливости, включает сопротивление к яду, выносливость, адаптивность, прочность. Стальное тело, уровень 1, пассивный, 300% увеличение защиты. Наконец он понял, почему вождь был таким тяжелым противником. Ведь он был редким монстром, прям как Широ. И хоть у него не было никаких активных навыков, Пассивные с лихвой компенсировали их отсутствие, повышая его живучесть до чудовищного уровня. Что касается карты продвижения, то он уже знал, что это такое, поэтому не стал осматривать её. Кроме того, он не был уверен в том, на каком из монстров её использовать, поэтому решил сохранить её до лучших времён. — Куро, давай начнём поглощение навыка. Все три умения Огра были хороши. И у Линьхуана не было никаких предпочтений. Начинается поглощение навыка. Выбирается случайный навык. Навык выбран. Поздравляю, мастер, вы получили выносливость гиганта уровень 1. Получив навык, Линь хуан взял свою карту, чтобы посмотреть на свои обновленные атрибуты. Мастер Линьхуан. Мужской пол. Возраст 15. Уровень боя. Ниже минимального порога. Умение 1. Искусство крови. Уровень 2. Умение 2. Начальная скрижаль великого опустошения. Умение 3. Выносливость гиганта. Уровень 1. Призыв. Разблокирован. Максимальное количество призывов. 1. Рейтинг. Хрень. Хрень. Хрень. Начальный восторг Линьхуана приугас, когда он увидел последнюю строку характеристик. Это обязательно было повторять хрень аж целых три раза? С каждым днём ты, Куро, становишься всё более недружелюбным. Важные вещи следует повторять трижды. Разве это не популярная фраза с земли? Без комментариев. Моё максимальное количество призывов всё ещё один. Выходит, что я не могу одновременно призывать двух фамильяров, так? Лень Хуан заметил отсутствие изменений в строке количества призывов. Подтверждаю, независимо от того, сколько карт монстров соберет мастер, максимальное количество призывов все равно будет равняться одному. Линь Хуан решил это проверить. Не отзывая Шира, он раздавил карту Огра. Однако та рассеялась и влетела обратно в его тело, так и не материализовавшись. В то же время появилось новое системное сообщение. Достигнут лимит призыва, невозможно совершить призыв. Он отозвал Широ и снова попытался призвать Огра. Второй раз увенчался успехом. Нарезав несколько кругов вокруг Огра, задумчиво потирая подбородок, Линьхуан сказал «Теперь тебя зовут Тиран». Услышав это, Огр поднял руки вверх и издал торжественный рев. Он был явно доволен этим именем. Вот и славно! А теперь иди поохоться на мелких монстров в округе. Последний раз Линьхуан ел ещё перед самым экзаменом, а потом целый день бежал и к тому же дрался с ограми. Тиран развернулся и ушёл сразу же, как только услышал команду. Вскоре он вернулся, таща за собой монстра, похожего на кабана. Линьхуан узнал этого монстра. Его называли бронированным кабаном. Он был вдвое больше кабанов с земли, а также имел чёрные чешуйки на спине. Это существо принадлежало к звериному типу монстров. Глаза Леньхуана засветились, когда он увидел бронированного кабана. Он ел его в Столворд Сьюц, и на вкус он был просто восхитительным. Леньхуан развел костер и начал готовить мясо. Он предполагал, что такое может произойти и захватил с собой на экзамен необходимые приправы. Его кулинарные навыки были средними. Несколько раз он терял контроль над пламенем в некоторых точках и пережарил определенные части кабанчика. Однако он все равно получился вкусным. Увидев пускающего слюну огра, он отдал часть приготовленного мяса ему. Конечно, этого было мало, чтобы монстр наелся. Поэтому тот снова выжидающий уставился на лень Хуана. Однако он отказал ему. Чтобы насладиться вкусом, достаточно и несколько кусков. А чтобы удовлетворить твой аппетит, мне пришлось бы всю ночь жарить мясо, и то не факт, что этого бы хватило. Кроме того, на запах соберутся и другие монстры. Нам пора уходить, — закончив объяснять, Линь хуан поднялся. Тиран тоже встал, поняв намерение Линьхуана. — Неси меня на восток. С твоей скоростью мы сможем покинуть этот регион уже через два часа. Тогда и отдохнем, — сказал Линьхуан Огру. тиран опустил руку, чтобы Линьхуан на нее залез. Затем он посадил парня себе на плечо. Как только Линьхуан сел, странные эмоции пронеслись по его лицу. Он опустил голову вниз, на плечи огра. Они были покрыты длинными, грубыми волосами, похожими на гриву кабана. Какой просчет! Волосы этого огра прям впиваются в мой зад! Рай монстров Глава 20 Столкнувшись с сопротивлением Читает Магнус Бьёрн Специально для сайта Rulite.ru После двухчасовой ухабистой езды на плечах тирана Линь Хуан наконец понял, что значит ехать верхом до самого конца, невзирая на слезы. Прежде чем остановиться, тиран за два часа преодолел сто километров пустыни. Лень хуан спустился вниз из за соседней песчаной дюной под любопытным взглядом тирана начал устанавливать палатку. Спустя 20 минут палатка была установлена, и когда уже Лень хуан в нее забрался, внезапная мысль посетила его голову. А кто, собственно, будет стоять на страже? Багровая пустыня была намного более опасна, чем пустыня на земле, так что караул тут обязателен. Сначала он подумал о тиране. Но быстро отмёл эту мысль, Огру еще предстоит бежать в течение следующих нескольких дней, так что он нуждается в отдыхе. Лагерь мог бы охранять Широ, но он обладает большой боевой силой, поэтому Линьхуан не хотел его утомлять. Он вдруг вспомнил, что у него все еще есть фрагменты карты песчаного Огра, и он может собрать еще одну карту. Выйдя из своей палатки, он отозвал тирана и сказал куро Куро. Я хочу объединить фрагменты песчаного огра в полную карту монстра. Мастер обладает 33 фрагментами. Для объединения необходимо 30. Вы хотите продолжить? Да. Израсходовано 30 фрагментов. Вы получили карту песчанного огра x 1 Линь Хуан вызвал свою новую белую карту и стал ее изучать. Ее лицевая сторона была похожа на карту Тирана, но Огорт там был меньшего размера. Характеристики же были такими. Карта монстра. Редкость обычная. Монстр. Гигант. Боевой ранг. Черное железо. Одна звезда. Умение. Сила гиганта. Уровень 1. Умение 2. Выносливость гиганта. Уровень 1. Статус вызова. Разблокирован. Рейтинг. Мусор. Однако вскоре появилось еще одно сообщение, которое слегка потрясло Линьхуана. «Обнаружена карта-дубликат. Вы хотите ее поглотить?» «Куро, что такое поглощение карты?» – сразу же спросил Линь хуан «Если обнаружена дублирующаяся карта монстра, вы можете скормить дубликат более редкой карте, чтобы улучшить случайный навык». Значит, карта Тирана может поглотить эту карту, чтобы улучшить какое-нибудь умение. Лень Хуан сразу же понял суть этого сообщения. Подтверждаю. Это первый раз, когда мастер получил дубликат карты монстра, поэтому система автоматически отправила это сообщение. Вы подтверждаете поглощение карты? Нет, мне нужен Огр, который ночью будет стоять на страже. Лень Хуан отклонил потребление карты. Он вызвал монстра, но решил не давать ему имени, потому что все равно потом, через несколько дней, скормит его другой карте. Новый Огр был намного меньше тирана и был всего метров на пять. «Стой на страже возле палатки и если заметишь врага, просто кричи, чтобы меня разбудить!» – скомандовал Линьхуан. Огр кивнул и послушно сел за палаткой. А Линь хуан отправился спать. Благодаря беспокойному дню он быстро задремал. Когда он открыл глаза, уже наступило утро. Ночь прошла мирно. Упаковав палатку, Линь Хуан вымылся и отозвал мелкого огра, прежде чем вызвать тирана. Поморщившись, он снова умостился на плече тирана. Его зад все еще не оправился от предыдущей поездки на Тиран Экспресс, сегодняшняя поездка, вероятно, продлится более десяти часов. Нафиг такие путешествия. Он заставил тирана спустить его на землю и уложил огра на песок. К счастью, день только начался, и песок еще не разогрелся. Вытащив свой боевой нож, Лень Хуан начал сбривать волосы на плече тирана. Тиран покорно лежал на земле, но как только Лень Хуан начал срезать волосы, тот начал смотреть на парня с обидой на лице. Он такой милый, милый в своем уродстве. Волосы на теле огра были признаком жизнеспособности. Поэтому он естественно не был доволен бритьем. Тем не менее, у него не было возможности бросить вызов Линьхуану, и таким образом он мог всего лишь иногда бросать обиженные взгляды на хозяина. Когда Линьхуан уже было собирался подняться на чистое выбритое левое плечо тирана, он вдруг взглянул на правое плечо. Нет, ну если брить, то брить оба. Для симметрии. Он снова вынул нож и приступил к работе. Спустя еще полчаса, наконец, выдвинулись. Без волос тирана, врезающихся в его зад, поездка стала намного комфортнее. Но другое дело. Вскоре он заметил следы, оставленные людьми. Однако, когда он собирался пойти в обход, владельцы этих следов заметили тираны и начали приближаться. Увидев их, тиран начал действовать. Он почувствовал кровожадность пяти гостей. «Тиран, опусти меня!» Группа наконец заметила Леньхуана, когда Тиран опустил его на землю. «Что случилось?» лень хуан сказал, взглянув на группу, в чьих глазах ясно читалось подозрение. «Значит, этот пацан! Приручитель? Неудивительно, что ты осмелился участвовать в экзамене, не достигнув ранга железа!» Со зловещей улыбкой сказал долговязый юноша. «Если у вас есть ко мне какое-то дело, говорите сразу, если нет, то я очень спешу!» олень хуан не хотел терять время на этих мелких сошек ты линьхуан заговорил подросток приблизительно возраста лиеньхуана когда он заговорил вся группа успокоилась видимо этот молодой парень был лидером команды меня зовут цюкан пожалуйста не волнуйся мы без злых намерений сложность этого экзамена действительно высока и шансы пройти его в одиночку очень низки Поэтому мы решили сформировать команду, чтобы повысить наши шансы на сдачу этого экзамена. Ты – приручитель, с относительно сильным миньоном, однако твои личные способности – так себе. С твоей нынешней силой пересечь заснеженные горы будет практически невозможно. Хоть Огр и силён, но не сможет помочь тебе подняться на гору. Если ты присоединишься к нам, то мы поможем тебе пересечь горы. Цзотюкан улыбнулся, озвучивая своё предложение. «Спасибо за беспокойство, но я привык путешествовать в одиночестве, так что не могли бы вы меня пропустить?» Лень Хуан видел их насквозь. И хоть этот Цо Цюкан и улыбался, но в глубине души он что-то замышлял против него. От этих ребят уж точно не стоит ждать добра. «Брат Лень, пожалуйста, передумай!» Сохраняя прежнюю вежливость, сказал Цо Цюкан. «В этом нет необходимости. С дороги!» Уверенно отверг это предложение Лень Хуан. «Слышь ты, не вынуждай нас. Думаешь, нам есть какое-то дело до какого-то сопляка? Нам нужен только твой Огр, чтобы сэкономить время. Если будешь умница и будешь нас слушаться, то, может быть, и доберешься одним куском до гор. Иначе пеняй на себя», — Каланча снова заговорил, раскрыв искренние намерения группы. «Полагаю, вы не намерены отступать», — Леньхуан проигнорировал слова парня и уставился на отцо Цюкана. «Жаль, Огра!» Мог бы и подстелить что-нибудь. Это теперь у Огра две проплешины на плечах? Удачного тебе катания на двухдневной щетине, щенок! Рай монстров, глава двадцать первая. Линьхуан наносит ответный удар. Читает Магнус Бьёрн. Специально для сайта рулайт.ру Холод побежал по спине тюкана когда тот заметил ледяной взгляд Линьхуана. Незаметно для себя он отступил на шаг назад. «Э, пацан, ты чё вылупился?» «И что, что ты приручитель?» «Цотюкан благородный! Это не тот человек, которого ты можешь себе позволить оскорбить!» Видя, что Линьхуан игнорирует его, Каланча раскричался. Услышав слово «благородный», Линьхуан раздраженно нахмурился. «В этом мире...» Титул благородной семьи присуждался Федерации тем семьям, в которых был хоть один человек ранга превосходства. Теперь ему было ясно, почему эта группа ветеранов признала Цо Цюкана своим лидером. Увидев реакцию Линьхуана, к Цо Цюкану снова вернулась уверенность. В то же время на его лице читалась зависть, и он про себя думал. «Почему какой-то плебей стал приручителем?» 15-летний пацан, который не достиг даже ранга железа. Он явно просто какой-то нищеброд без покровительства. Ну и что? Что ты приручитель? Я все равно тебя раздавлю. Братлинь, мы здесь не для того, чтобы устраивать стычки. Но с твоим отношением ты определенно смотришь на нас высока. Если у тебя проблемы с моими товарищами, то у меня нет иного выбора, кроме как отойти в сторону, чтобы вы урегулировали конфликт. Однако Цо Цюкан не был глупцом. Чувствуя, что Линь Хуан не так прост, он решил дистанцироваться. Хотя он использовал странную причину, чтобы докопаться до Линь Хуана, все же он фактически ничем того не обидел, как и ожидалось от коварства благородных. Если бы это услышал обычный пятнадцатилетний парень или девушка, они могли бы испугаться и признать свою грубость. Однако, согласно земному возрасту, Линь Хуан уже не был ребенком. Он знал, что задумал этот благородный. Он просто хотел умыть руки. В таком случае, независимо от того, кто проиграет, он не понесет никаких потерь. Однако, это было на руку Ильиньхуану, стало на одного человека меньше. Он не боялся этих задир, но лишний раз связываться с благородными ему не хотелось. Однако Каланча не смог распознать истинные намерения цюкана. и просто подумал, что тот не хочет марать руки. Конечно же, он с радостью согласился услужить молодому благородному. Независимо от того, пройдут ли они экзамен или нет, завести дружеские отношения с благородными было само по себе наградой. Полагаясь на эти связи, можно было вполне получить непыльную работенку. Их имениях. Вот именно так и думали товарищи цё тюкана. Зотюкан отступил на несколько шагов, когда его спутники переглянулись и начали продвигаться вперёд. Трое из них окружили Огра, а Каланча взял на себя Линьхуана. Самый простой способ победить приручителя — атаковать его до того, как он призовёт своего миньона. Что касается приручителя, который уже совершил призыв, то всего лишь нужно, чтобы товарищ по команде отвлёк монстра, пока кто-то не разберётся с самим приручителем. В связи с тем, что Линьхуан не был ранга железа, он не мог определить индивидуальную силу своих противников. Но так как трое других позволили этому длинному парню одному сражаться с Линьхуаном, то он предположил, что Каланча является самым сильным среди них. И навскидку, он ранга трех железных звезд. Линьхуан немедленно достал свой верный Грей Игл-17 и рывком отскочил назад. После вчерашней ночной бойни у него все еще оставалось пять бронебойных пуль. Увидев Грей Игл, на лице Каланчи мелькнула усмешка. «Этот пистолет даже не ранга железа. Может, для одной железной звезды или двух это и представляло бы хоть какую-то угрозу». Но я Сюэ Цэ, ранга трех железных звезд. Видя, как Сюэ Цэ бесстрашно ринулся на него, Линь Хуан прицелился ему в грудь и нажал на курок. Громкий выстрел сотряс воздух. К тому времени, когда Сюэ Цэ заметил, что пуля была необычная, было уже поздно. Он попытался извернуться, чтобы уклониться от пули. Но та все равно попала ему в плечо. Пуля разнесла приличный кусок, оголив плечевую кость. Сюэцэ схватился за плечо, пытаясь остановить хлещущую из него кровь. Он с ненавистью глянул на Линьхуана. Ярость плескалась в его взгляде. Поняв, что кровотечение ему остановить не удастся, он достал бутыль лечебного зелья и облил им рану. Линьхуан не стал продолжать атаку, а наблюдал с расстояния. Без помощи тирана или шира в одиночку убить противника будет сложно. Сила Сюэцэ. была значительно выше, чем сила ослабевшего вампира, с которым он столкнулся ранее. Сознание этого противника не было помутнено из-за жажды крови. Кроме того, в пистолете Линьхуана оставалось всего четыре пули, это были его последние козыри, и он не хотел их тратить. К тому же, это было всего лишь мелкое недоразумение, было бы глупо из-за него начать друг друга убивать. Лицо Цётью Кана стало серьезным, когда он увидел решительность в глазах Линьхуана. когда тот выстрелил в Сюэце. Этот парень опасен. Однако Линьхуан не был безжалостен. Если бы Линьхуан решил стрелять сразу, не дожидаясь атаки Сюэце, то у него было бы достаточно времени, чтобы прицелиться в голову, и парень был бы уже трупом. Пока он был отвлечен этим событием, с другой стороны раздались крики. Три кандидата, которые атаковали Огра, тоже были в ужасном положении. Их атаки даже не поцарапали тирана, и ударом ручище Огар отправил их в полет. Разобравшись со своими противниками, огр бросился на помощь к Линьхуану и на бегу протянул руку, чтобы схватить Сюэце. Сюэце заставил свое тело двигаться и, несмотря на раны, помчался назад. По пути он закричал «Цо-тью, спаси!». В это время на лице Цо-тьюкана было недовольство. Он не хотел вмешиваться в этот беспорядок, но также он не хотел, чтобы Сюэце умер. Если он погибнет, то Цо Цюкан останется один, и кто знает, вдруг Линьхуан решит избавиться от свидетелей. Он поднял правую руку и указал на воздух перед Сюэце. Черное кольцо на его среднем пальце засияло, и перед кланчой материализовался гигантский щит. Чудовищные руки тирана столкнулись с щитом, и вместе, удара по щиту, поползла паутина из трещин. Сотюкан был в ужасе от увиденного. Снаряжение ранга железа было сильно повреждено всего одним ударом Огра. А это означает, что Огр был практически ранга меди. Парень сразу же обратился к Линьхуану. «Брат Линь, пожалуйста, не горячись, давай поговорим». «Тиран!» — Линьхуан остановил атаку. Тиран, который был взволнован от перспективы разорвать Сюэца на клочки, вопросительно посмотрел на хуана «Остановись, пока что». скомандовал Линь Хуан, прежде чем обратиться к ним. «Я требую объяснений». Пара вздохнула с облегчением. «Со Цю! Этот пацан не посмеет нас убить. Экзамен запрещает кандидатам друг друга убивать». Если мы все умрем на этом экзамене, то он не только потеряет свою квалификацию, но также будет занесен черный список ассоциации плюс ты же благородный. Если ты погибнешь на экзамене, то ассоциация обязательно будет расследовать это, ведь убийство благородного является серьезным преступлением Федерации. «Заткнись!» – в гневе крикнул на Сюэцет Сотюкам. Он явно не ожидал, что Сюэ Цэ продолжит провоцировать Линь Хуана. «Брат Линь, все мое снаряжение выше железа было конфисковано. Единственное, что осталось, вот это защитное снаряжение!» – сказав это, он снял с левой руки черное кольцо и кинул к ногам тирана. «Пожалуйста, прими это снаряжение в качестве моих извинений. Давай захороним этот топор войны и станем друзьями!» – Линь Хуан на секунду задумался и сказал. «Я приму твои извинения. «Можешь взять тех троих и уходить, но вот этот останется», — сказал Линьхуан и указал на Сюэце. Рай монстров. Глава 22. Убей курицу, чтобы обезьяны боялись. Лицо Сюэце побледнело, когда Линьхуан указал на него. Первоначально он подумал, что дело было решено с извинениями Цо Цюкана. Однако Линьхуан выделил его. Линьхуан! – Что за ерунда? Сюэцетт даже не думал, что у него есть шансы против Огра, да еще и когда Линьхуан выступает в качестве поддержки, а такое со спины великана. Его поражение было высечено в камне задолго до начала самого боя. – Что за ерунда? – нахмурил брови Линьхуан, повернувшись в сторону Каланчи. – Тот, кто спровоцировал меня и напал на меня. Ты… Ты правда думаешь, что я тебя так просто отпущу? «Сюэце, это наша вина. Просто извинимся и компенсируем ему ущерб. Как говорят, дружба может прорасти даже в самых невероятных ситуациях». Сотюкан не собирался сдаваться. Он повернулся к Леньхуану и сказал. «Брат Лень, я знаю, что ты злишься на нас. У Сюэце грязный рот, поэтому это ожидаемая реакция. Если тебе нужна компенсация, мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить тебя». Линьхуан не мог не похвалить проницательность этого подростка. То, как он себя вел, безупречно. Со временем он, несомненно, станет влиятельным человеком. — Раз так, то я выкажу тебе немного уважения и соглашусь, но, первое, я хочу получить от него искренние извинения. Второе, я хочу все его снаряжение и все ценное, что есть у него в хранилище. — Линьхуан, не перегибай! — отказался Сюэце. «Сюэце, заткнись!» Цо Цюкан мгновенно прервал его. «Цо Цюкан, я наконец понимаю, почему ты не в почете у семьи цоцю Ты просто слабак. Ты не только решил не помогать, ты даже просто стоял в стороне, якобы ни при чем. Не могу поверить, что у меня есть такой кузен, как ты!» На этих словах лицо Цо Цюкана помрачнело. Лень Хуан теперь понял, почему Цо не оставлял Сюэце, а пытался ему помочь. «Глупец! Я пытаюсь спасти тебя!» – закричал Цо Тюкан. «К черту твою помощь!» Сказав это, Сюэце плюнул на землю. «Брат лень я могу дать тебе все мое снаряжение железа и все ценности в моем хранилище. Позволь мне его забрать. Я гарантирую, что больше мы не причиним тебе неприятностей». Цо сделал еще одно предложение Линьхуану. Однако Линьхуан твердо отверг его. «Цо это дело тебя не касается. Это вопрос между мной и ним. Если ты не можешь на это смотреть, то уходи. давайте ран Получив команду, Огр, который изо всех сил подавлял свою жажду крови, вскочил и набросился на Сюэце. Цо -цю же не ушел, вместо этого он отступил на несколько шагов от места битвы и спокойно наблюдал за ситуацией. Грей-игл хуана был заряжен. а сам он наблюдал издалека. В то же время Сюэце не мог продемонстрировать и 70% своей силы из-за полученных ранений. Его правая рука была бесполезной, а из-за травмированного плеча его скорость тоже сильно упала. Он отчаянно пытался отступить, но это было бесполезно. Тиран быстро догнал его и ударил. Кулак тирана рассек воздух по направлению к Сюэце. Каланча поднял свой клинок ранга железа в попытке блокировать удар Огра. Маленький порез появился на лапе Огра, когда его кулак и нож парня вступили в контакт. Сюэце с другой стороны пострадал сильнее. Когда кулак столкнулся с ножом, огромная сила удара подбросила парня в воздух и выбила из рук оружие. Одного удара было достаточно, чтобы покалечить оставшуюся руку Сюэце. Исход битвы был ясен всем присутствующим. С обеими неработающими руками он не мог больше использовать нож. Без каких-либо средств для атаки он был просто игрушкой для этого огра, практически достигшего ранга меди. Увидев, что его жертва потеряла свои боевые способности, Тиран пришел в восторг и начал преследовать свою жертву, играя с ней в кошки-мышки. Играя со своей мышкой, он старался не причинять ей смертельных повреждений. Вскоре Сюэце выбился из сил, на лице тирана расцвела дьявольская улыбка, когда он протянул руку и схватил парня. Сюэце отчаянно пытался вырваться на свободу, но усилия были напрасны. Хватка Огра становилась все сильнее и сильнее. Цо Цю слегка замялся, прежде чем попытать удачу в последний раз. «Брат Линь, не мог бы ты пощадить его? Семья Цо Цю будет должна тебе три услуги, если ты окажешь мне такую честь!» Сказав это, он достал из своего хранилища жетон. Линь Хуан посмотрел на Цо Цю и увидел этот жетон. И хотя он не знал, что это была за вещь, он все же велел Уогру остановиться. «Тиран, отпусти его!» Сюэце окаменел от страха и рухнул на землю, не смея пошевелить и пальцем ноги. Большая часть костей в его теле были раздроблены огром. Линьхуан подошел к парню и сказал, покайся или умри. Линьхуан, я знаю, что ты не посмеешь меня убить, рассмеялся Сюэце на угрозу Линьхуана. Я понятия не имею, откуда у тебя такая уверенность. Линьхуан присел на корточки, покачал головой и слегка рассмеялся, прежде чем продолжить. В ассоциации охотников ты ничего не стоишь. Ты обычный человек, который не смог стать резервным охотником, в то время как я – приручитель. Как ты считаешь, ассоциация дисквалифицирует меня только на основании того, что я убил тебя? Да даже если они это сделают, с моим статусом приручителя присоединиться к любой другой организации не будет проблемой. А что до твоих связей с благородными, то это еще бабка надвое сказала. ты правда думаешь, что семья Цо Цю будет пытаться отомстить мне от имени такого, как ты? Приручители, очень востребованы различными организациями, сомневаюсь, что семья Цо Цю будет портить отношения из-за какого-то пацана ранга железа. А вот ещё один секретик, Линь Хуан наклонился и прошептал на ушко Сюэ Цэ. И хоть я не ранга железа, количество миньонов, которыми я могу управлять, не один, а три. А в будущем это количество только увеличится. Зрачки Сюэце в ужасе сузились, когда он это услышал. И хоть он не был особо знаком с профессией приручителя, он знал, что большинство приручителей пробуждали свой дар после прорыва к рангу железа. Возможность вызывать миньона до того, как приручитель достигнет ранга железа, автоматически помещала его в разряд гениев. А что до возможности призывать трех миньонов до достижения ранга железа, Это лишь говорило о нечеловеческом таланте. Даже если не брать в расчет этот экзамен, он был бы почетным гостем в любой организации. И даже если факт убийства был бы разоблачен, то ассоциация сделает все возможное, чтобы его замять. «Поскольку ты теперь знаешь мою тайну, тебе придется забрать ее с собой в могилу», сказал Линь Хуан и нацелил свой Грей Игл прямо в лоб Сюэ Цэ. «Не волнуйся, все скоро закончится». «Погоди, погоди!» «Пожалуйста, не убивай меня! Я умоляю тебя!» Перед лицом неминуемой смерти Сюэце, наконец, принялся просить пощады. Цо Цюкан был потрясен этой сценой. Он не знал, что сказал Линь Хуан, но эффект его просто поразил. «Ты уже знаешь мою тайну, поэтому я не могу позволить тебе жить». Линь Хуан улыбнулся и поднял пистолет. «Я обещаю, что я никому не расскажу о твоей тайне! Да чтоб мне никогда выше ранга железа не подняться, если я кому-то расскажу ее!» Сюэце стал лихорадочно убеждать Линьхуана. «Я прошу прощения за этот инцидент! Это моя вина! Я заплачу!» Внешне Линьхуан как будто бы колебался, но в глубине души он был рад. Несмотря на упертую личность Сюэце, Линьхуан с самого начала не собирался его убивать. Он всего лишь хотел избить его до полусмерти. Это была известная тактика. Убить курицу, чтобы обезьяны боялись. Он хотел сделать из Сюэце пример для Цотюкана. Как говорится, деньги полезны только в том случае, если ты жив. чтобы их потратить. Линь Хуан намеренно изображал из себя безжалостного убийцу, чтобы развеять их мысли о будущем отмщении. Он знал, что такие дворяне, как он, попытаются отмстить за унижение. «У меня есть четыре предмета ранга железа. Это все твое. А вот содержимое моего хранилища. Возьми все, пожалуйста!» Сюэце был полностью подчинен в этот момент, что дало Линь Хуану повод отступить. «Брат Линь, если ты чувствуешь, что компенсация моего двоюродного брата недостаточно, Я дам тебе больше!» Цотюкан быстро подошел к Линь хуану и тоже стал умолять его. Он очень переживал и боялся, что Линьхуан убьет его кузена. «Хорошо. Раз он признал свою вину, я проявлю немного уважения к тебе, Цотюкан, и отпущу его!» Линьхуан опустил пистолет и наконец встал. Он сложил снаряжение, полученное от Сюэце, и забрал все необходимое из его хранилища. Что касается компенсации Цотюкана… Линьхуан взял лишь защитное снаряжение, которое ему обещали с самого начала, и отказался от жетона и других вещей. Разобравшись с этим делом, Цо Тюкан нажал насос-маяк для Сюэце и остальных своих товарищей, прежде чем двинуться дальше одному. Линьхуан ухмыльнулся. Я не ожидал, что Сюэце станет таким сговорчивым. Из него получился хороший пример. Судя по выражению лица Цо Тюкана, когда я уходил, вряд ли он спешит снова меня увидеть. Вероятно, он и мстить не станет. Наверное, это конец этой истории.